Это слово произносилось со страхом. Если бы тогда кто-нибудь представил себе, что вскоре люди начнут питаться главным образом мороженой пищей и морожеными овощами из коробок, с каким ужасом они отнеслись бы к этому? Несмотря на горячую привязанность и искреннее желание помочь, как же мало я сочувствовала бабушкиным страданиям. Насколько же человек сосредоточен на себе, даже не будучи по существу эгоистом. Теперь я понимаю, каким сильным потрясением для моей бедной бабушки-тетушки, которая перевалила за 80, было тогда вырвать себя с корнем из дома, в котором она прожила 30 или 40 лет, поселившись там вскоре после смерти мужа. И, может быть, даже не столько оторваться от дома, что само по себе уже достаточно тяжело, Хотя ее личная мебель переехала вместе с ней. Огромная кровать под балдахином, два любимых кресла, в которых она любила сиживать. Тяжелее было потерять друзей. Многие из них умерли, но некоторые были еще живы. Часто наведывались соседи, было с кем поболтать о старых добрых временах или обсудить свежие газетные новости – все эти ужасы, детоубийства, грабежи, тайные пороки и прочие материи, о которых любят потолковать в старости. Правду сказать, мы читали бабушке газеты каждый день, но по-настоящему нас не интересовали ни страшная судьба няни, ни ребенок, брошенный в своей коляске, ни нанесенные девушке в поезде оскорбления. События, происходившие в мире, политика, Благотворительность, образование, новости дня нисколько не волновали бабушку. И не потому, что ее ум начал сдавать, или она считала свое положение катастрофическим. Скорее, она остро нуждалась в чем-то нарушающем обыденность, в драме, в страшных происшествиях, которые случались, конечно, на солидном расстоянии от нее, но в то же время не так уж и далеко. В жизни бедной бабушки не осталось ничего волнующего, кроме несчастий, о которых она вычитывала из ежедневных газет. И теперь у нее уже не было больше друга, чтобы поделиться печальной новостью о чудовищном поведении полковника Н. по отношению к своей жене или размышлениями о природе таинственного заболевания, которым страдал кузен, и никто из докторов до сих пор не помог ему. Теперь я понимаю, как одиноко ей было, как скучно. Жаль, что я не проявила больше понимания в те времена. Бабушка-тетушка завтракала в постели, потом долго одевалась и часам к одиннадцати спускалась вниз, с надеждой высматривая, у кого найдется время почитать ей газеты. Так как она появлялась в разное время, это не всегда получалось. Она садилась в свое кресло и терпеливо ждала. Год или два она еще продолжала вязать, потому что для этого ей не требовалось зрение. Но так как с каждым днём видела все хуже и хуже, вязала все более крупными петлями, однако и в крупной вязке ей случилось пропустить одну-две петли и не заметить этого. Иногда мы заставали ее горько плачущей, потому что она пропустила столько петель, что теперь всё надо было перевязывать заново. Обычно я помогала ей, нанизывая недостающие петли, чтобы она могла начать с того места, где остановилась. Но, конечно, это нисколько не спасало ее от горького чувства своей ненужности.